Песни подсознания. Зазывалый вечер уступил место укутанной в звездную мантию кореглазой ночи. Есмина, приоткрыв занавеску, смотрела в высокое темное небо. Ночь. Самое время для подведения итогов. Женщина крутила на безымянном пальце кольцо белого золота. В голове отзывались слова «Не уходи, я так по тебе соскучился». Есмина давно уже самостоятельно выстраивала реальность. Жизнь вошла в нужную, удобную для нее колею. Семья, работа, путешествия по миру. Сможет ли она в ритме налаженных, собственноручно обустроенных будней найти место для него? Готова ли она меняться и менять? Иногда Есмине казалось, что было бы легче, если бы кто-то принимал решение за нее. Но, вспоминая прошлое, два обернувшихся разочарованием брака, потери, долги, попытку пробиться к кислороду в набитой людьми Москве, Женщина твердо осознавала, что теперь никогда никому не позволит распоряжаться своей жизнью. В дверь раздался частый беспокойный стук. Ясмина вздрогнула и отошла от окна. «Мам, можно?» – показалась аккуратно причесанная голова дочери. «Конечно», – улыбнулась Ясмина и похлопала рукой по матрасу, приглашая Лялю присесть рядом. «Мне кажется, или ты сегодня какая-то особенно взволнованная?» – всматривалась женщина в лицо дочери. Глаза горят, с губ не сходит полуулыбка. «Не кажется. Вот уж этот всевидящий мамин взгляд». Женщины одновременно рассмеялись. «Ой, Ляля, -ля, не хочу говорить, но более точные фразы пока не придумали. Станешь матерью — все поймешь. «Мам, смотри!» — перебила ее девушка, протягивая красную бархатную коробочку. В объятиях атласной материи, нахохлившись, сидели два миниатюрных снегиря. Серебряные сережки тончайшей работы — «Надо же!» – удивилась Ясмина. «Как живые!» «Правда, мне тоже так показалось. Никита подарил», – гордо произнесла Ляля, поглаживая крохотных снегерей по аллеющим грудкам. И вспомнил же, в одно из первых свиданий он позвал меня на прогулку. Сейчас это всплывает, как один из самых романтичных моментов. Но тогда, как мне казалось, мы просто ходили по заснеженным улицам, пытаясь спрятать лица от белых назойливых хлопьев. Нарядные украшенные витрины – наше отражение в стеклянных шарах уже почти рядом с домом наконец заглянули в кафе к тому времени оба успели замерзнуть притоптывали на месте и растирали окоченевшие руки заказав горячий кофе замерли в ожидании тело начало отогреваться кровь прилила к лицу и окрасила щеки в ярко красный цвет я тогда была в своем синем пуховике помнишь в том который с манжетами и тесемкой натальи ты еще смеялась что я собралась на северный полюс Пожилой бариста смерил нас не по годам озорным взглядом и, отдавая заказ, произнес «Кофе для парочки снегирей». Я начала возмущаться, а Никита взял меня за руку, осторожно притянул к себе и шепотом на ухо сказал «Ляль, а ты и вправду вылитый снегирь». В тот вечер я ждала признания в любви, ну или что-нибудь из тех комплиментов, которые произносят на первом свидании, а он вылитый снегирь, понимаешь? Девушка надула щеки и пародировала мужа. «И вовсе не похоже на Никиту», — Ясмина, смеясь, вступилась за зятя. Она видела отношения молодых людей друг к другу и искренне за них радовалась. Спокойный, рассудительный Никита был на девять лет старше дочери и умел тактично притормозить необдуманные Лялины порывы. Рядом с ним девушка стала как будто взрослее, научилась ценить и принимать себя. Ляли в шутку называла Никиту дедом и нежно прижималась к широкой надежной груди. Избранник Ясмины тоже был старше, С ним ей было спокойно и комфортно. С ним она могла быть самой собой, оставив за дверью повседневные роли. Он привносил в ее жизнь ощущение гармонии и покоя. Но, боясь в очередной раз оказаться на мелководье, Есмина не решалась нырять в отношения с головой. Он не торопил. Понимал и принимал ее такой, как есть. Женщина вспоминала рабочую встречу в Государственной Думе по итогам пилотного социального проекта. Он тоже там был но не выдал их отношений ни жестом, ни взглядом. Ясмина сама об этом просила. Углубившись в обсуждение деталей проекта, она нарочито игнорировала высокого статного мужчину с частой проседью в волосах. С трудом борясь с одолевающим ее волнением, Ясмина делилась новым для нее опытом по реализации социального проекта с участниками встречи. Цель проекта «Добро для всех» была насколько проста, настолько и благородна – помочь человеку в свершении добрых дел. Когда люди начали жить в больших городах, расстелившись по квартирам, очное социальное взаимодействие стало более ограниченным и регламентированным. А с появлением интернета, общение вне сети, многим доставляло дискомфорт и неудобства. И доставляет до сих пор, отметила Ясмина. Но заложенная природой потребность помогать никуда не делась. Без нее на самом раннем этапе развития человечество бы не выжило. Еще древние люди всем племенем заботились о стариках и детях о добытчиках, получивших травмы на охоте. Объединенные одной целью – выжить, они понимали, что сделать это в одиночку невозможно. Если забота о потомстве – естественная реакция, заложенная в ДНК любого живого организма, то уход за пожилыми и увечными – новая ступень, поставившая Homo sapiens над всеми другими биологическими видами. Настроившись на деловой лад, Есмина продолжала – Моя задача состояла в том, чтобы, объединив людей в интернет-пространстве, помочь им выйти в реальную жизнь. Вместе. Так, нашедшие друг друга единомышленники убирали мусор вблизи парков и озер, помогали одиноким старикам, устраивали представления для ребят в детдомах и интернатах, пристраивали бездомных животных. Проект длился всего две недели, а добрым делам не было счета. Есмина отметила, что участие в качестве куратора и наставника в подобной социальной инициативе для нее было непривычно. Но в то же время, если бы она боялась нового, то никогда не стала бы тем, кем являлась сейчас. «Прошу вас обратить внимание на экран», — обратилась к присутствующим женщина. «Сейчас я зачитаю вам несколько сообщений из Телеграм. То, с чего все начиналось». Ребята, здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Ясмина. Я один из основателей школы трансформации реальности «Ясный взгляд». Москва. Нам с вами повезло участвовать в пилотном проекте «Добро для всех». Верю, что именно мы запустим цепную реакцию добрых дел по всей стране, а может и миру. Всем привет. Я Максим. Ямало-Ненецкий автономный округ. Город Ноябрьск. Давно вынашиваю идею создания приюта для животных. А пока мы с несколькими ребятами помогаем тем, у кого есть возможность забирать к себе бездомных кошек и собак. Покупаем корм, пеленки, выгуливаем собак. При необходимости договариваемся с ветеринарными клиниками. Рад быть здесь. Здравствуйте, я Ира Леднева. Ленинградская область. Мы недавно всей семьей переехали в район новостроек. Пока активисты безуспешно борются за открытие хоть одного парка, Мы с жильцами из соседних домов устраиваем по весне зеленые субботы. Каждый покупает столько саженцев и растений, сколько может себе позволить. Кто-то привозит сдачи. За два года умудрились облагородить весь двор и уже готовы выйти на районный уровень. Здравствуйте, меня зовут Илья, мне 16 лет. Город Сочи. Интересуюсь музыкой, играю на гитаре. После окончания школы планирую поступать на звукооператора. Очень хочу сделать что-то хорошее, но, к сожалению, не знаю, с чего начать. «Знакомство проходило весело и душевно», — отмечала Есмина. «Несмотря на расстояние и разницу в возрасте, все поддерживали друг друга лайками и добрым словом. Я отдельно рассматривала каждую конкретную ситуацию, конечно, не без помощи сотрудников из моей школы, давала рекомендации и помогала в поиске единомышленников. Иногда и сами участники группы направляли друг друга. Радостно осознавать, что интернет не только разобщает людей, но и, напротив, может служить хорошим инструментом для их объединения. Здесь, конечно, все зависит от того, какой запрос ко всемирной паутине предъявляет отдельный конкретно взятый человек. Женщина окинула присутствующих открытым взглядом карих глаз. При необходимости достаточно легко найти единомышленников на любом конце света. Люди, занятые благотворительностью, участвующие в работе различных государственных социальных фондов и частных инициатив, «Имеют возможность тесно общаться, даже находясь на разных концах света. Главное – хотеть помогать и знать, куда обращаться. И если с первым дела обстоят более чем хорошо, то вторая часть, к сожалению, проседает. Не хватает доступной информации, но и это мы тоже преодолели», – Ясмина продолжала. «Так Ирина из Москвы долгое время играла в одном из столичных театров», Дважды в месяц они с коллегами и волонтерами устраивали бесплатные спектакли для учеников-интернатов, детских домов и гериатрических центров. Год назад несколько человек из их труппы переехали жить ближе к морю, в Сочи. Но география не помеха для добрых дел. Ребята создали свою маленькую театральную мастерскую и с помощью неравнодушных колесили по Краснодарскому краю, каждые выходные давая бесплатные спектакли. Ирина связалась с бывшими коллегами – И они взяли Илью, который не знал, с чего начать, под свое крыло. Есмина открыто улыбнулась. Присутствующие слушали выступление с нескрываемым интересом, смотрели то на экран, то на Ясмину, согласно качали головами и что-то быстро фиксировали в блокнотах. «Проект действительно оказался более энергозатратным, чем я рассчитывала», подвела итог женщина. «Но осознание, что именно ты являешься спусковым крючком для десятков, сотен, а может и тысяч добрых дел по всей стране», придавала уверенности в своих силах. «У меня все. Всем спасибо». Участники рабочей встречи приняли доклад бурными аплодисментами. Высокий статный мужчина с частой проседью в густых волосах. Дождался окончания заседания, молча проводил Ясмину до выхода, задержав тонкое загорелое запястье в своей руке чуть дольше, чем дозволено этикетом. По телу пробежала приятная мелкая дрожь. «Мама, ты помнишь, как вы с Никитой познакомились?» Крутилась перед зеркалом Ляля, примеряя серьги. «Мы приехали к тебе в старый дом с букетом и тортом». «Хорошо, что Саши тогда не было. Он своими замечаниями умел разрушить любой трогательный момент. Лето, жара, Никита в пиджаке и с галстуком. Он же знакомится с будущей тёщей, приехал. Никитос всю дорогу молчал, переживал, прокручивая в голове заготовленную речь. И тут ты навстречу, на велосипеде. Мне казалось, он упадет там же, посреди дороги. «Мам, ты меня слышишь?» Что, Ляля, -ля, прости, я задумалась. Поднимая подернутые дымкой воспоминания глаза, ответила Ясмина. Я говорила... Начала заново Ляля. -ля. «Мама, кто-нибудь!» — раздалось из гостиной. Шими стащила со стола печенье. Обе женщины мигом вернулись в настоящее и стрелой бросились вниз. Переодетый в пижаму Арсений, носился по комнате за собакой. Шими часто дышала, поскуливала, но отказывалась отпускать свою добычу. «Шимми, ко мне!» Ласково говорила Ясмина, стуча себя по бедру. «Ко мне, девочка!» Собака виляла в ответ хвостом, но печенье не отдавала. На шум из комнаты выбежал заспанный Никита. В халате, на две, а то и на три головы выше всех, он словно фонарь следил за происходящим, тщетно пытаясь проснуться. Шими была полна решимости. Осознавая свои преимущества, пряталась где пониже. Под сервантами, стульями, за диваном. Ляля почти достала ее из-за шторы. Но маленькая проказница изловчилась, выскочила и, как молния, бросилась под стол, чуть не сбив с ног ясмину. Пытаясь убежать от женщин, Шими не заметила притаившегося за книжным шкафом Арсения. Мальчик подпустил пятившуюся воровку ближе и, наконец, поймал, прижав к груди, словно маленького ребенка. Общими усилиями домашним все-таки удалось забрать у собаки печенье. Пытаясь отдышаться, все разом опустились на диван. Шими, в знак несогласия и обиды, сидела спиной к хозяевам и недовольно стучала хвостом по дубовому паркету. Арсений первым восстановил дыхание и серьезно отчитывал собаку. Шими, ты что, глупая, говорят, нельзя, значит нельзя. Ты опять хочешь чесаться, как в прошлый раз. Мальчик хмурил брови и серьезно рассуждал, уперев руки в бока. Я тебя спрашиваю, ну что молчишь? Женщины не смогли сдержать улыбки. Арсюша, ты абсолютно прав. Пытаясь не смеяться, говорила Есмина. «Так, вообще-то на часах уже почти час ночи. Почему никто не спит?» Сделанной строгостью поинтересовалась женщина. «Я хотел попить воды и увидел лышими с печеньем во рту», опережая всех, ответил Арсений. «А я вообще-то и не просыпался», — грянул с высоты роста Никита. Ляля приобняла мужа и увела его в спальню. Ясмина провела Арсения в комнату. Уложила, аккуратно поправила одеяло и, присев на край кровати, шепотом говорила. «Спокойной ночи, сынок. Пусть тебе приснится самый-самый хороший сон». «И роботы», — зевая, проговорил Арсений. «И роботы», — согласилась Ясмина. «Уже очень поздно. Давно пора спать». Мать поцеловала Арсения в лоб и тихо вышла в гостиную. Обиженная Шимми, насупившись, сидела на диване и даже не отреагировала на вошедшую женщину. «Да брось ты!» «Ясмина взяла собаку на руки. Ты же слышала, что сказал Арсюша. Это все ветеринар, шепотом продолжала женщина, уткнувшись в мягкую пушистую холку. А ты в курсе, что от тебя пахнет курабье? Собака довольно фыркнула и повела черной пуговицей носа. Пойдем тоже спать. Ясмина поднялась в свою комнату. Ночь наполняла пространство тишиной и запахом роз из дремлющего сада. Любопытная луна, протиснувшись в узкую щель между занавесками, разглядывала свое мутное отражение в зеркале. Настенные часы показывали начало второго. Сон как рукой сняло. Мозг продолжал усердно работать, пытаясь примирить логику и желание. В голове Кристининым голосом звучало «Знакомство с мужчиной старше и мудрее, ярким, влиятельным, самодостаточным». Женщина долго ворочалась в попытке уснуть. То и дело вставала попить воды, сильнее открывала окно и поправляла занавески. Утром Ясмина, что удивительно, встала с постели, выспавшаяся и с хорошим настроением. Ей снилось море, тихое, глубокое, зачарованно нашептывающее какие-то слова, то ли песни, то ли стихи. Женщина, боясь спугнуть полудрему, взяла чистый белый лист бумаги и частым мелким почерком набросала. «Ласковый рассвет скажет мне привет, так спокойно и тепло. Розовый закат расскажет мне, как нам с тобой повезло» где то высоко где то очень далеко нам с тобой легко быть выше облаков эйфория твое имя забери меня навсегда не вернемся мы не разобьемся мы в медитации я и ты она как никто знала что этими строками к ней обращается подсознание отвечая на волнующие ее вопросы женщина приняла душ и спустилась в просторную гостиную внизу царила тишина нарушаемая лишь тиканьем больших настенных часов. Все еще спали после ночного переполоха. Ясмина окинула взглядом предстоящий день. Встреча с учениками школы в рамках программы «МАК», рабочее заседание в Государственной Думе по вопросам реализации новой социальной инициативы, обед с Кристиной, по которой она уже успела соскучиться, ужин в объятиях любимого мужчины. Сделав себе горячий латте, женщина взяла крутящуюся в ногах Шими. И тихонько, чтобы не разбудить остальных, вышла на веранду. Свежий ветер, солнечные зайчики в пышных кронах сонных деревьев. Ясмина зажмурила глаза, как когда-то в детстве, и глубоко дышала грудью. Это был тот редкий момент, когда ощущаешь счастье сердцем, понимаешь это головой и стремишься зафиксировать его на долгие годы в памяти, в мыслях, в телесных ощущениях.